Тринадцатая. Метеорит в небе и в жизни. Падение метеорита случилось поздним вечером, когда багровое солнце грузно тонуло в сизо -алых облаках. Предшествовало же ему Выступление телеграфного столба, которое началось с исполнения народной песни «В ополе береза стояла, в ополе кудряво стояла, люли-люли стояла». Пение столба, напоминающее виск недорезанного поросенка, перемежаемый ревом голодного тигра, продолжалось недолго. На полусловии, прервав дикий вокал, столб сделал паузу, и произнес, «Николай Иванович Солнышкин уже более полугода как уехал к своей тетке в Сызрань». С некоторых пор телеграфный столб затеялся разговаривать с односельчанами ежедневно и успел порядочно всем надоесть. Поэтому для того, чтобы привлечь внимание к своей особе, он стал прибегать к разного рода штучкам типа «идиотского пения». Столб зычно откашлялся и, стараясь придать своему голосу как можно больше значимости, повторил «Николай Иванович Солнышкин уже целых шесть месяцев!» Возможно, телеграфный столб сказал бы еще что-нибудь очень интересное и важное, связанное с отъездом уважаемого профессора, но! В это время всеобщее внимание было отвлечено змеиным шипением, доносящимся со значительно большей высоты, чем та, с которой вещал столб. Услышавшие шипение медведихинцы воззрились на небеса и увидели картину непонятно удивительную, не описанную ни в одном из учебников астрономии. По-черному, сплошь в мерцающих звездочках небу, летел метеорит. Он летел удивительно, и не похоже, по зигзагообразной траектории, разбрасывая восхитительные по красоте разноцветные брызги. Метеорит фейерверком промчался над медведихой и взорвался где-то на пустыре с необыкновенно душераздирающим треском на несколько мгновений оглушив всю деревню. Несмотря на поздний вечер, на место взрыва ринулась стая корреспондентов, которые в последнее время, казалось, вовсе не покидали медведев. То, что они увидели, поразило их даже больше, чем падение небесного камня. Весь пустырь, на котором произошел взрыв, был в объятиях какого-то таинственного света. Свет пронзал слежавшийся в низине плотный туман, В его зыбких белесых волнах метались фантастические тени. Они то увеличивались до гигантских размеров, то почти исчезали. Похоже, в центре пустыря проходила битва титанов. Временами слышался отборный мат, сквозь который пробивались слова «шпион» и «инопланетянин». Двое самых отчаянных газетчиков бросились в таинственное пространство и исчезли в нем, как в Бермудском треугольнике. Остальные застыли в нерешительности, невольно наблюдая загадочный театр теней. Однако сторонними зрителями они оставались недолго. На границе заколдованного круга внезапно нарисовалась колеблющаяся, как пламя свечи на ветру, фигура. Она несколько мгновений наблюдала за корреспондентами, сгрудившимися испуганными баранами, затем взревела солдафонским басом. «А вам что здесь надо?» Корреспонденты вздрогнули, но испугаться не успели. На их глазах фигура неожиданно раздвоилась, и вторая половина ее шатаясь в неверном свете, словно пьяная, спросила сырым, простуженным басом. «Этих придурков тоже заберем». То, что ответила первая фигура, появившаяся до раздвоения, корреспонденты не услышали. На них налетел сокрушительный вихрь, схватил и куда-то поволок. Корреспонденты пришли в себя только в наглухо закрытой машине, с тремя очень странными типами, одетыми в невинной ранее камуфляжной комбинезон. Носатые, небольшого роста, с оттопыренными ушами, они напоминали съежившихся недобрых троллей, вышедших из горных недр. Машина тронулась, и пронзающий густой туман фары перестали освещать пустырь. Черно-бархатный занавес ночи, Во мгновение ока упал на импровизированную сцену, навсегда закрывая быстротечный театр теней. Недосмотревших спектакль зрителей увозили в фургоне, очень смахивающем на тюремную каталожку. Зато в настоящей, совсем не импровизированной камере все представилось в совершенно ином свете. Камуфляжные комбинезоны при ближайшем рассмотрении оказались загаженными грязью кальсонами. Сами же сокамерники больше напоминали обычных людей, чем инопланетян, о чем без обиняков и спросили их корреспонденты. Тролли догадку подтвердили и представились учеными. Оказывается, домик, в котором они жили, подвергся падению метеорита, и они, как были в кальсонах, выпали на улицу прямо в дождевые лужи. Когда же корреспонденты поинтересовались у своих не совсем обычных собеседников, что они изучали, и кто эти неизвестные люди, затолкавшие их в комнату с решетчатыми окнами, то в камере зависло тягостное молчание. Впрочем, Последний вопрос недолго оставался без ответа. Едва первые лучи утреннего солнца отпечатали на стене незатейливый узор тюремной решетки, как дверь нестерпимо завизжала, и на пороге предстали два совершенно одинаковых милицейских капитана. Это были никто иные, как однояйцовые братья Бордельеровы. Один из капитанов обвел всех тяжелым взглядом и произнес басом, первого призрака. «Здесь Солнышкин, Николай Иванович!» «Я!» Покорным эхом откликнулся один из лопоухих троллей. «На выход!» вежливо предложил второй однояйцовый брат басом сырым и простуженным, явно принадлежащим второму призраку. «С вещами?» вежливо поинтересовался полгода назад уехавший к тетке в Сызрань, Николай Иванович. Даже на суровых лицах братьев Бордельеровых мелькнуло подобие улыбки. «Разумеется, с вещами, рявкнули они хором. Не кольцона же вам снимать». 14. -е. Головастики. Явление первое. Битва на машинном дворе. Петр Петрович Лихобабенко с трудом продрал глаза. Во рту было нехорошо. Точный эскадрон лошадей во рту ночевал невольно. Вспомнилась ему где-то услышанная гусарская фраза. Очень хотелось пить. Вчера он засиделся у друзей и изрядно перебрал. На столе под трепичным петухом стоял заварной чайник. Спасибо, супруги. Она знала, что понадобится утром. Лихобабенко налил в любимую чашку крепкий ароматный чай, наварил туда сахару. От нечего делать включил телевизор. Туш ворвался в комнату, на секунду оглушив Петра Петровича. По одному из главных телевизионных каналов страны велась прямая трансляция торжественного открытия очередного выставочного центра «Касатик». Лихобабенко сходу нажал на кнопку пульта, и перед его глазами предстали уже экзальтированные молодые люди. Они изящно дрыгали бедрами, и извивались под жизнерадостную музыку, старательно изображая любовный экстаз. Конкурс на лучшее исполнение супермодного танца «Касатик» был в полном разгаре. По третьей программе шел многосерийный телевизионный фильм «Касатик». Смерть, казалось, уже распростерла свои крыла над прекрасно неземными юношами. Они душераздирающие, прощались друг с другом в бушующем океане среди обломков тонущего корабля. Но искушенный зритель уже знал, что с минуты на минуту из морских пучин вынырнет доброе чудовище, которое непременно спасет влюбленных. Петр Петрович сплюнул, смачно вырвался и выключил телевизор. Лиха бабенко потянулся к кружке с дымящимся чаем, но рука застыла на полпути, в ушах неожиданно прозвенело и стихла. Петр Петрович выждал немного, не почудится ли ему еще чего. Но галлюцинации больше не повторялись. Он облегченно вздохнул и даже мысленно дал себе слово «никогда так больше не напиваться». Как вдруг порыв ветра внес в открытое окно Частый будоражащий звон металла о металл. Расплескав недопитый чай, председатель опрометью кинулся из дома. Это били в рельс на машинном дворе, отстоящем от медведихи в полутора километрах. Резко отрывистые и тревожные звуки могли означать только одно — пожар. Рухнув с разлёту, На застанавшей от натуги сиденья старенького УАЗика Лихобабенко включил зажигание, двигатель чихнул и смог. Чертыхаясь и проклиная все, на чем свет стоит, Петр Петрович наконец-то с десятого захода завел машину и, подпрыгивая на ухабистой дороге, помчался по деревне. Едва вылетев за околицу, Лихобабенко увидел беспорядочно семенящую к медведихе одинокую фигуру. Острое чувство тревоги полностью овладело председателем. В бегущем человеке он тотчас признал Лумумбу Ивановича Севолозова. Поднимая клубы пыли, председательский уазик во мгновение ока очутился возле потомственного конюха. — Стой! — прерывая скрип тормозов, страшно закричал Лихобабенко. — Что, пожар? — Голова стики! Жутким перегаром дыхнул физиономия председателя Лумумба Иванович. «Там!» — махнул он рукой в сторону машинного двора. «Головастики, трактора жрут!» Лихобабенко внимательно посмотрел в белые глаза потомственного конюха и горестно обмяк. Диагноз был ясен, без врачебного осмотра белая горячка. Последние события совершенно выбили из колеи мужское население медведей. Трудовая дисциплина резко упала. Мужики точно ополоумили, то один, то другой впадал в запой и неделями не выходил на работу. Особенно отличились этим лучший тракторист района Серега и потомственный конюх Лумумба Иванович Севоглаз. Лумумба Иванович допился даже до того, что однажды пригрозил Лихобабенко. Если председатель от них с Серегой не отстанет, то он, конюх севоглазов, непременно отправит его на какой-то красно-черный остров и там самолично скормит чудовищному головастику. Внимательно выслушав весь этот бред, Петр Петрович посмотрел ему в лицо и, не сказав ни слова, Молча пошел дальше, подумав при этом, хороший был человек. Теперь, глядя в белые глаза Севоглазова, Лихобабенко понимал, что подтвердились его самые худшие опасения. Но удары о рельс становились все чаще и нестерпимее. Казалось, воздух звенел от них. Петр Петрович захлопнул дверцу, и уазик рванулся с места. В секунду преодолев несколько сот метров, отделявшие его от машинного двора, председатель быстрыми шагами направился в мастерскую, откуда доносился оглушительный звон. Лиховебенко Настеж распахнул полуприкрытую дверь и застыл в изумлении. Такого он все же не ожидал. Лучший тракторист района сидел возле рельса и нещадно лупил по нему молотком. Петр Петрович осторожно тронул сидящего к нему спиной Сергея. А, -а, -а От неожиданности Серега вскочил и замахнулся на отшатнувшегося председателя. Сереженька, что же ты по рельску долбишь? Может, домой пойдешь, баиньки? слащаво спросил лихобабенко и скроил на своем лице идиотски умильную улыбку. Какое оно... На... Баиньки, головастики одолели, и Серега с безнадежной усталостью махнул рукой. От рельс, по которому долбил тракторист, действительно шустро разбегалось множество головастиков. Петру Петровичу показались они несколько странными, не черными, как обычно, а с каким-то серебристо-стальным отливом. Но он не обратил внимания, чего в жизни не бывает. Сереженька, золото мое. Голос лихобабенко теперь и вовсе растекал с патокой. Что ж козлик, головастиков безвинных губишь? Ты что, их в лужу наловил? Серега поднял очумелые глаза, с минуту смотрел на председателя, осознавая вопрос, затем прохрипел. В баке тракторном наловил. Они суки соляру жрут, а я их по голове. Председатель секунду помолчал. На своем веку он повидал многое, но такое не приходилось. Краем глаза он оценил, далеко ли до открытой двери, но тут же устыдился Пойдем, Сереженька, вместе посмотрим, где они там, в баке. Сладкоголос пропела. Оставалась слабая надежда. Показать Серёге бак, полный соляры, присутствие которое не выдержит ни один головастик в мире, и тем самым пристыдить его. Пойдем, зомбированно кивнул Серега. Они оба подошли к трактору, стоящему здесь же в мастерской. Лихобабенко первый склонился над открытой горловиной. В баке действительно отсутствовали головастики. Но и соляры Тоже не было. Более того, тракторный бак, обычно черный, от бесчисленных нефтяных наслоений, на этот раз был зеркально чист. Как будто только что сошел с конвейера. Так что я, вру, что ли? Ни с того ни с сего с поворота завелся не совсем трезвый. Серега. Петр Петрович вдруг почувствовал, что у него резко заболела голова. Он прижал руку к лбу, желая приглушить неожиданно устрою боль, и удрученно произнес «А ну-ка все к черту, Сереженька, и Головастиков, и тебя, и эту постылую жизнь. Поехали-ка домой». Машина завелась сходу и поспешно покатила к Медведище. В сотне метров от деревни двигатель чихнул несколько раз и заглох. Первым выскочил на обочину Серегу. Он быстро открыл бензобак и по локоть погрузил в него руку. «Вот они, суки! А ты говоришь!» Радостно заорал лучший тракторист района, поднеся под нос оторопевшего председателя грязную ладонь. Петр Петрович слегка скосил, уже успевший устать за это утро, глаза и криво усмехнулся. Между корявыми пальцами механизатора застряла... Несколько винтиков, очевидно, каким-то образом попавших в топливный бак. Идиот, с тоской подумал Лиха Бабенко. И второй раз за сегодняшний день мысленно дал себе слово «никогда больше не напиваться». Глава 15. Головастики. Явление 2. Предчувствие апокалипсиса. Последние события настолько расстроили председателя колхоза Лихабабенка, что он решил предоставить самому себе внеочередной отпуск. Петр Петрович залил полный бак бензина, поскольку путь предстоял неблизкой, и недолго думая рванул на юг к своим родственникам погостить и отдохнуть. В дороге не ладилось. По непонятной причине двигатель буквально пожирал горючее, и машину приходилось останавливать чуть ли не у каждой заправки. Однако все дорожные издержки были моментально забыты когда уставший Петр Петрович был с распростертыми объятиями принят хлебосольной родней. О неисправной машине Лихобабенко вспомнил только через неделю, возвратившись с моря, где он несколько дней провалялся на горячем песке. Войдя во двор радушных хозяев, Петр Петрович наткнулся на свой сиротливо стоящий уазик и испытал легкое потрясение, сравнимое с визитом к зубному врачу. Вздохнув и чертыхнувшись несколько раз, он понял, что ремонт неизбежен и для начала попросил посмотреть машину своего сведущего в технике дядю. Дядя сразу принялся за дело, отослав слегка упиравшегося Петра Петровича в беседку пить чай с самоваром. Однако скоро чаепитие было прервано самым неожиданным образом. Перед разомлевшим от жары пирогов и чая племянником внезапно предстал его дядя с видом обескураженным и озабоченным Петя. «Что это у тебя в двигателе за дрянь?» Выпалил он и бросил грязную жестянку прямо на стол, уставленный чашками и блюдцами. Петр Петрович заглянул в жестяную коробку и ничего не понял. Там, наезжая друг на друга, суетливо копошились Жизнь радостные головастики. Правда, было в этих слегка отливающих серебром симпатичных крошках что-то знакомое, как будто где-то и когда-то уже виденное, но где и когда не вспоминалось. Так вот они какие! Радостный возглас прервал всеобщее молчание. Супруга лихобабинского дяди с детским любопытством разглядывала шустрых головастиков. А я про них все утро читаю и она сунула остолбеневшему Петру Петровичу газету. На первой полосе газеты устрашающими буквами кричал заголовок «Предчувствие апокалипсиса». Ниже под заголовки сообщалось следующее. На одной из главных автомагистралей страны внезапно появились до сих пор неизвестные науки, грозящие вселенской катастрофой твари. На вид они совершенно такие же, как обыкновенные головастики. Лишь при внимательном рассмотрении можно заметить, легкий серебристый оттенок, присущий только этим крайне опасным существам. Неизвестно откуда взявшиеся серебристые головастики, в отличие от своих водоплавающих близнецов и всего живого на планете, не только не боятся нефтепродуктов, но стремительно пожирают их. Головастики, уничтожающие бензин, соляру и машинное масло, уже замечены в других регионах страны. Транспорт частично парализован, принимаются неотложные меры по локализации стихийного бедствия. Петр Петрович внимательнейшим образом два раза прочитал статью, и вдруг внезапная догадка лезвием бритвы полоснула его по сердцу. В голове, назойливо сменяя друг друга, замельтешились одни и те же картинки. Как-то странно, боком во глазах С перекошенным в крикер ртом, и тракторист Серега, зло бьющий молотком по надрывно звенящему ресу. Не отдавая себе отчета в том, что он делает, но понимая, что нужно куда-то сообщить, принять экстренные меры, лихобабенко схватил жестянку с головастиками и кинулся к калитке. Его с трудом остановили, резонно объяснив, что в доме есть телефон, по которому можно позвонить туда, куда надо. Через полчаса после телефонного звонка к дому лихобабинского дяди подкатила невзрачная легковушка и маленький грузовичок. Вышедшие из легковой машины штатские очень вежливо, подробнейшим образом расспросили Петра Петровича обо всем, включая его привычки, личную жизнь и серебристых головастиков. После чего старенький УАЗик был прицеплен к грузовику, и отбуксирован в неизвестном направлении. В «Медведях» у Петр Петрович Петровича Лихобабенко добирался уже поездом. В вагоне только и разговоров было, что о серебристых головастиках. Болтали все подряд. К примеру, что это мутанты, появившиеся в результате химического загрязнения или даже наделённые разумом космические пришельцы. Однако на одной из остановок в вагон вошел небольшого роста невзрачный человечек. Едва услышав разного рода толки оставших притчей во языцах-головастиках, он плакатиком развернул зажатую в руке газету и, не говоря ни слова, показал ее окружающим. Все замолчали, точно пораженные громом. «Отец нефтепожирающих головастиков». Изумление Петра Петровича было настолько велико, что он прочитал эту строку вслух, по-детски расставляя слоги. Слова эти значились под большой фотографией, с которой на Лихобабенко странно задумчивым взглядом смотрел его закадычный друг и приятель Николай Иванович Солнышкин. Кто, надеясь на ошибку, Бессильным шепотом Выпросил Петр Петрович И ухватился за стоящую рядом Полную даму, чтобы не упасть Солнышкин Неожиданно <соспит> <соспит> Солнышкин <соспит> Неожиданным басом рявкнула Успевшая просветиться дама Николай Иванович Тот самый, что касатька Выводил И слегка отстранившись от Петра Петровича Добавила мягче пить надо меньше, молодой человек. Не сознавая, что последние слова также обращены к нему, Лихобавенко смотрел на даму туманным взглядом. В ушах у него стучали мягкие молоточки. Тем временем молчание в вагоне сменилось взрывом любопытства. Всем не терпелось узнать, кто такой Николай Иванович Солнышкин и почему он вывел не любезного миру Касатика, а внушающих ужас головастиков, питающихся тем же, что автомобили и трактора. Статья немедленно была прочитана вслух. Профессор Солнышкин горько каялся, что в научное изыскание по выведению Касатика вкралась роковая ошибка. В результате получилось не доброе доисторическое да животное, а непонятное существо, очень напоминающий обыкновенного головастика, питается который, однако, нефтью. Расползлить же серебряные головастики благодаря злополучному метеориту, а также, далее цитировались слова профессора Солнышкина, капитан-идиоту Бордельерову и его однояйцовому брату, не позволившим нам своевременно отловить головастиков в дождевых лужах. Беседа в вагоне только начинала входить в спокойное русло, а Лихобабенко уже стоял на знакомой станции и удивленно озирался вокруг. Обычно пустынный перрон был запружен народом. Все торопились куда-то с испуганно озабоченными лицами. Возле огромных тюков с поклажей образовались людские водовороты. «Послушайте, скажите», пытался спросить Лихобабенко, но окружающие совершенно не обращали на него внимания. Шла какая-то адская посадка на поезд, более похожая на приступ крепости. В растерянности Петр Петрович сошел с перрона и тут же наткнулся на древнюю старуху, толкавшую перед собой детскую коляску. Бабенко невольно заглянул в коляску. Она была доверху набита пачками соли. «Что, мать, огурцов много уродилось?» мимоходом обронил Петр Петрович. Со сплошь изрезанного морщинами лица сверкнули совсем не старческие глаза. «Да, сынок», — сурово сказал старуха, — «скоро еще больше будет». Некоторое время Лихобабенко недоуменно смотрел ей вслед, затем побрел дальше. Пройдя сотни метров, он увидел продуктовый магазин, возле которого изменилась огромная очередь. До магазина Петр Петрович не дошел. Он свернул на дорогу, ведущую в «Медведеву». Машин не было видно. И председатель наконец понял, что в родную деревню ему придется добираться пешком. Лихобабенко прошел уже полпути, когда услышал позади себя топот конских копыт о дорожную пыль. Его догоняла повозка, правил которой никто иной, как Лумумба Иванович глазом. «Добрый день, Петр Петрович! Садитесь, подвезу!» В голосе Лумумба Ивановича не было слышно прежнего задора, да и сам он смотрел удрученно. Петр Петрович не заставил конюха дважды повторять приглашение. Он вспрыгнул на неспешно едущую телегу и с удовольствием вытянул уставшие от долгой ходьбы ноги. По дороге они разговорились, и председатель узнал много чего из того, что происходило в его колхозе. Радостного действительно было мало». Все горючее в медведях, как, впрочем, и во всем районе, было уничтожено серебристыми головастиками. Транспорт повсеместно отстоял. Продуктов, правда, пока хватало, но среди населения царила паника. Многие снимались с насиженных мест и уезжали в иные края, которые, по слухам, пока еще не были поражены серебристо-черным паразитом. Петр Петрович в полуха слушал конюха Севоглазого и постоянно смотрел на плывущие облака, но умиротворение как-то не приходило. Едва переступив родной порог, Лихобабенко, не обращая внимания на обрадованных его неожиданным появлением домочадцев, прямым ходом прошел к резному дедовскому буфету. Он налил себе стакан крепкой, настойный на колгане самогонки, не закусывая, выпил и тут же рухнул на свой любимый мягкий покойный диван. Через минуту по всему дому разносился богатырский храп. Утомленный бешеной жизнью Петр Петрович беспробудно спал. Проснулся Лихобабенко от громкого вороньего карканья. Напротив раскрытого окна на огородном шесте наставина на Петра Петровича черный наглый глаз сидела огромная... Ворона. Что-то нехорошее почудилось председателю. Он встал по привычке, включил телевизор и отшатнулся. С экрана на него наползали бесчисленные полчища серебристых головастиков. Шли новости. Диктор, стараясь придать своему голосу бесстрастность, рассказывал, какие районы страны подверглись нашествию пожирателей бензина и соляр. Меркали кадры, на которых знающие люди поясняли, как нужно бороться со страшным бедствием. Перед телевизионной камерой явно позировал молодой человек в спецовке. Он выхватывал дергающихся головастиков из ведерка и с грохотом плющил их на куске металла. Лихобабенко отвернулся и стеклянными глазами уставился в окно. Ворона уже улетела. За спиной что-то монотонно бубнил телевизор, жена на кухне гремела кастрюлями. Петр Петрович ничего не слышал и не видел. Липкое чувство страха заползало в его сердце, парализуя волю и тел. С тяжелого забвения Лиха Бабенко вывел удивительно знакомый голос. Он невольно повернулся. С телевизионного экрана на него смотрела физиономия человека, которого он сейчас откровенно ненавидел руководитель проекта по выведению касатика. Чудом перевернувшийся троллем Николай Иванович Солнышкин Бойко уверял с экрана, что средство от нефтепожирающих головастиков будет найдено в ближайшее время. В горле Петра Петровича что-то схлипнуло, дыхание сперло. Он зарычал, схватил со стола тяжелую бронзовую пепельницу и занес ее над работающим телевизором. Петя пулей пронзил его крик, в дверях стояла супруга. Петр Петрович заторможенно поставил пепельницу на место, также заторможенно выключил телевизор и, не обращая внимания на обеспокоенную жену, направился в чулан, где хранились его рыболовные принадлежности. Через час лихобабенко был уже довольно далеко от дома, с рюкзаком за плечами и удочками в руках. Мерным шагом шел он проселочной дорогой. Его путь лежал за горизонт к манящему озеру, синим облаком, упавшему в дремучий лес. Глава 16. Возвращение Петра Петровича Лихобабенко в кошмарную ночь. В лесу было славно. В знакомой заводе Лихобабенко спугнул пару уток, и они улетели, свистя крыльями. Петр Петрович разбил свою видавшую видопалатку на старом, прошлогоднем костровище развел огонь, и долго сидел, зачарованно глядя на пламя, весело отвечавшее еловым валежником. В тихом озере, затаившемся в высоком прибрежном тростнике, быстро тонули житейские невзгоды. На вечерней зорке лихобабенко закинул удочку и с каким-то неистовым наслаждением стал ждать поклевки. Минуты через три. Поплавок упал и медленно исчез с водной глади. Петр Петрович потянул, трепеща сердцем, но вместо ожидаемого леща на берег упала большая плотвица. Клевал не очень. Очевидно, к перемене погоды Но, положа руку на сердце, лихобабинка была нужна не рыба, а рыбалка. К ночи он сварил уху, которая после ста граммов елась на удивление аппетитно, не спеша поужинал зевнул так, что чуть было не вывихнул челюсть, и, не мешкая, забрался в палатку. Глубокий сон смежил его веки. На озере Петр Петрович пробыл несколько дней, питаясь рыбой, хлебом и водкой. За это время он настолько слился с лесным бытием, что все происходившее за пределами этого круга казалось ему мелким и незначительным. Вот почему, возвращаясь домой, Петр Петрович был совершенно уверен, что в «Медведихе», как и у него в душе, воцарились мир и спокойствие, и жизнь вошла в привычную колею. Действительно, едва председатель вступил в родную деревню, как его взору предстала пасторальная картина. Радостно-трезвый, тракторист Серега, большущей кистью старательно красил фасад своего дома. «Здравствуй, Серёженька! Ты никак мне в земляки набиваешься. Ишь свою хату, как хохол, белишь!» шутке ради, сказал Лихобабенко, весьма довольный тем, что лучший тракторист района наконец-то не пьян и занят делом. Однако ответ председателю последовал более чем странный. Серёга махнул кистью так, что белёсыми брызгами обдал Лихобабенко и заявил, «От жизни отстал, Петр Петрович, вся деревня уже в хахлы записалась, кроме тебя». Ну-ну, не зная, что сказать, несколько смущенно пробормотал озадаченный председатель и в освоясь побрел дальше. Пройдя немного по улице, он увидел еще один побеленный известью дом, затем еще и еще... В задумчивости Лихабабенко свернул за угол и невольно остановился возле столь знакомой ему калитки. «Что стоим, Петр Петрович? Заходите! Вам здесь всегда рады!» Доброжелательный голос доносился из беседки, почти невидимой раскидистой яблони. Лихобабенко не заставил повторять предложение дважды и вошел в садик. В беседке за столиком со скромными закусками и водкой сидел отец Серафим и с философско-грустным видом созерцал пышные облака, проплывающие на горизонте. «Добрый день!» Не скрывая разлившейся по лицу улыбки, поздоровался Петр Петрович с приятным ему человеком. «Что делаем?» «Отдыхаем!» — повернул батюшка осиянную солнцем медно-красную голову. «И просвещаемся!» С последними словами он подвинул приятелю напечатанную на грубой бумаге брошюрку. Лихобеменко машинально пролистал брошюрку. Это была изданная несколько десятков лет тому назад памятка по гражданской обороне. На пожелтевших от времени листах угловатые фигурки надевали противогазы, рыли траншеи и делали что-то еще, что, по мнению автора, долженствовало уберечь их от всепожирающего ядерного огня. «Вы что, отец Серафим, на слове «спятили» Петр Петрович невольно споткнулся?» Однако вопрос был уже задан. «Если я и сошел с ума, — с сленцовый возразил батюшка, — то, по крайней мере, менее всех прочих. Вот послушайте, что болтают». Толстый палец отца Серафима небрежно ткнул в клавишу стоящего в беседке транзистора. По радио шел обзор последней прессы, более похожей на военную сводку. Серебристые головастики каким-то образом уже успели проникнуть во многие богатейшие месторождения нефти. Каких-либо действенных средств для борьбы с ними пока не было найдено. Во всем мире шли жестокие споры за остатки энергоресурсов. Великие державы вели себя, как пьяные мужики возле шалмана. Они вспоминали другим странам старые обиды, придумывали новые и грозились набить друг другу морду ядерными боеголовками. В устах диктора, зачитывающего цитаты из свежих газет, ни разу не прозвучало слово ⁇ Война ⁇ но тяжелый, пахнущий кровью и грязью дух его нас сквозь пропитывал короткие комментарии. Оглушенные потоком сногсшибательных новостей, Лихабебенко поспешно выключил приемник и обвел беседку округлившимися глазами. Взгляд его вновь упал на пожелтевшую от времени потрепанную брошюру. Только сейчас он обратил внимание на угловатого человечка с такой же большой, как у тракториста Сереги, кистью. Петр Петрович завороженно прочитал пояснение к рисунку. В памятке по гражданской обороне настоятельно рекомендовалось – при угрозе ядерного нападения все деревянные постройки обработать известью. «Молодцы, ребята!» негромко воскликнул батюшка, перехватив взгляд приятеля. «Всю деревню побелили. Строг по инструкции». Затем зевнов продолжил. «Вот я и думаю, следовать примеру этих идиотов или нет. Белить или не белить» почти как у Гамлета. лишней ладонью отец Серафим, как муху, прихлопнул в ст... стопорщенную листами брошюру и заключил. «Пожалуй, не белить. Давай лучше выпьем. Домой Лихобабенко попал только поздно вечером. В сенях, отчасти из-за кромешной тьмы, Отчасти из-за того, что был порядочно пьян, он далеко не сразу нашел выключатель, затем долго и безрезультатно им щелкал, что лампочку сменить лень, выговорил Петр Петрович вышедшему на шум сыну. «Так три дня, как электричества нет», – коротко ответил тот. Не говоря больше ни слова, глава семейства прошел в дом, кой-как разделся и замертво рухнул в постель. Проснулся ли Хабабенко ночью?» от кошмарного сна. Матерый волчище, пристально не мигая, смотрел ему в глаза. Затем, не отводя своего жуткого взгляда, он завыл протяжно, надрывно и страшно. В холодном поту вскочил Петр Петрович на кровати, леденящий кровь. Вой продолжался и наяву. Война! Истерично всхлипнула рядом жена. Как были в Исподнем, они бросились из дому. На улицу вместе с ними в кальсонах и ночных рубашках выспала вся Медведиха. В иное время подобное зрелище вызвало бы, по крайней мере, улыбку. Сейчас никто не смеялся. Паника продолжалась около часа. Наконец кто-то сказал, что это не сирена гражданской обороны, а чья-то глупая шутка, возможно, телеграфного столба. Поверили не все. И еще долго по улицам Медведихи скитались белые призраки с испуганными лицами. Они то и дело включали прихваченные с собой транзисторы в надежде услышать объяснение ночной тревоги. Но по радио звучали лишь бравурный марш. Тяжелым сном медведхинцы забылись только под утро. Но, видно, не суждено было им отдохнуть в эту ночь первые лучи солнца еще не успели тронуть деревенские крыши, как на Медведиху обрушилась новая напасть. Жители вздрогнули и вновь вскочили с постелей от взорвавшей дремотную тишину дикой музыки. Она напоминала искрометную украинскую плясовую, доведенную до извращенного неистовства. Не сговариваясь, все взрослое население рванулось к телеграфному столбу. После потрясшего медвейхинцев, волчьего воя сирен, ни у кого не возникало сомнения в том, что это именно он решил повеселиться нынче ночью. Впереди, задыхаясь от бессонницы, ярости и похмелья, тяжело бежал Петр Петрович Лихобабенко с мясницким топором в руке. Рядом с ним громыхал пудовыми сапогами тракторист Серега, вооруженный здоровенным гаечным ключом. Позади катила бешеная толпа с острыми металлическими предметами. Мыслей не было никаких. Чувство одно. Но яростное и беспощадное – спилить, срубить, разнести в щепы. Однако, как только разъяренная свора оказалась в опасной близости от своего мучителя, веселая плясовая оборвалась и в обрушившейся тишине оглушительно прогремел унтер-офицерской бас – «Стоять смирно!» Команда была подана так неожиданно и резко, что передние ряды застыли, как вкопанные, вытянув топоры и пилы по швам, задние немедленно накатили на них штормовой волной, образовалась грандиозная свалка. «Благая весть!» Выдержав паузу, торжественно провозгласил столб над барахтающейся кучей тел. «Всем немедленно разойтись по домам!» И включить телевизоры. Вылезшие из грязи, разом присмиревшие, Медведхинцы, не помышляя больше о месте, Устало разбредались по улицам. Бабенко плелся после дома. Он включил телевизор, еще недавно молчавший Из-за отсутствия электроэнергии. И нисколько не удивился тому, Что на замерцавшем экране тут же обозначился Ермолай Степанович Пендель. Эндель посмотрел на Петра Петровича грустными, поросячими глазками и доброжелательно проскрежетал: Благая весть. Камера вильнула в сторону и обнаружила в студии также Льва Абрамчикниса и Николая Ивановича Солнышкина. На столе, за которым они сидели, стояла стеклянная трехлитровая банка в которой домовитые хозяйки обычно закатывают на зиму огурцы. Казалось, исполнители грандиозного проекта собрались в студии для того, чтобы поведать телезрителям какой-то редкий рецепт консервирования овощей, выращенных на дачном участке. слон для того, чтобы усилить это впечатление. Лев Абрамович неожиданно оживился, энергично потер ручонками, точно собирался трением добыть огонь и радостно провозгласил. А сейчас мы вам расскажем нечто... «Очень интересное!» «И покажем тоже!» Значительно кивнул головой Николай Иванович Солнышкин. Но Петру Петровичу Лихобабенко не суждено было увидеть и услышать то, что хотела поведать миру известная троица. В комнате раздавался мощный храп. Измученный кошмарной ночью председатель спал Безпробудным сном. Глава 17. Глава стики. Явление 3. Супера. Петр Петрович Лихобабенко раскрыл глаза и поморщился. Малоприятно быть разбуженным с позаранку громким скандалом. В открытое окно вместе со свежим утренним ветерком доносились истошные крики, явно означавшие выяснение не совсем трезвых отношений. В сплошной мат, исторгаемый надрывными глотками, изредка вплетались, измятые пьяными языками, слова, по которым можно было судить о причинах спора. Голоса председателю были явно знакомы. Петр Петрович нехтя встал с постели и выдвинулся в оконный проем. Сереженька! Полузевнув, томно вопросил он, что ж ты орелся закрыл? В такую рань драться думал, да бед не мог потерпеть. А работать мне как, Петр Петрович, он гад! Серега мстительно пнул. Дрябло расплывшееся на земле тело. Напарник мой хренов, моих суперов пропил. Отдам, Приподняв свинцовую голову, промычал пьяный в дым тракторист. «Скоро!» Прошло полгода со времени памятной кошмарной ночи, взбудоражившей всю Медведевку. За это время благая весть озвученная по телевидению Ермолаем Степановичем Пенделем и его сотоварищей, в корне изменила роковой ход событий. Торжествующая троица представила миру свое новое достижение, выведенных в секретных лабораториях и доселе совершенно неизвестных науки коричнево-желтых тварей, получивших название суперголовастиков или попросту суперов телевизионной студии Кеннис и Пендель под руководством профессора Солнышкина помещали в трехлитровую стеклянную банку серебристых головастиков и суперов. Со скоростью близкой к горению пороха и с таким же зловещим шипением супера моментально пожирали своих серебристых собратьев. С появлением суперголовастиков жизнь как-то неожиданно быстро вошла в привычную колею. Все было по-прежнему о минувших потрясениях напоминали лишь коробочки с суперами, продававшиеся на каждой автозаправке. Механизаторам они выдавались бесплатно в правлении колхоза и тут же благополучно пропивались. На этой почве и произошел казус с утренним мордобоем. Раздосадованный тем, что председатель не дал ему как следует отлупить напарника, бессовестно пропившего его суперов Серега шел по улице, широко размахивая руками. Злость переполняла его. Нужно было выходить в поле, а без суперголовастиков в топливном баке работать категорически запрещалось. Где взять суперов? Эта мысль настолько занимала Сергея, что он даже не заметил вылетевшего из какой-то подворотни Лумумбу Ивановича Севоглазова. «Ой!» – воскликнул от неожиданности потомственный конюх, и сметенный могучий урудию тракториста рухнул на землю. «Иванович, извини, не хотел». Серега обеими руками легко взметнул упавшегося выглазого и стал отряхивать его от пыли. Однако Лумумба Иванович вел себя как-то странно. Он схватил Сергея за рукав и залепетал, умильно округлив глазки. Сережник, золотце, пойдем со мной, я тебе кое-что покажу». С этими словами он потащил удивленного механизатора в ворота, из которых только что выбежал сам. Они вошли во двор, где хранился уголь, предназначенный для колхозной котельни. В иное время Сергей и сам заглядывал в это уединенное место для того, чтобы подальше от глаз начальства раздавить бутылочку с друзьями. Но сейчас, влекомый потомственным конюхом, он откровенно недоумевал, что тот от него хочет. Все стало до омерзения ясно, когда Лумумба Иванович подвел Сергея к каменно-угольному косогору и начал лихорадочно расстегивать ширинку. «Ты чё, гадюка?» – чугунный кулак взметнулся над струхнувшим конюхом. «Подожди, Серёженька!» севоглазов суетливо хватал Сергея за руки и, заискиваще, заглядывал ему в глаза. Что-то в его голосе заставило Сергея остановиться. Воспользовавшись паузой, лумумба Иванович рванул упорно не нерастегивающуюся ширинку, пуговицы посыпались горохом, и потомственный конюх, к удивлению Сергея, начал мочиться на... Каменно-угольную россыпь. Смотри, Сережа! Заговорчески бормотал Севоглазов. Догадываясь, что он имеет дело с сумасшедшим гомосеком, Сергей невольно обратил свой взор за указывающим перстом Лумом Ивановича и почувствовал, как волосы у него на голове зашевелились. Брызги от мочи конюха не разлетались, как им было положено, а стремительно разбегались в разные стороны. Сергей со страхом посмотрел на Севоглазова. Потомственный конюх ответил ему понимающим взглядом. «А, Сереженька, я тоже сначала подумал, что сошел с ума. Нет, смотри». С этими словами он схватил большой кусок каменного угля и сунул его под нос Сергею. Уголь, точно трухлявое дерево, был весь источен норками-ходами. Из одной норки показалось было блестящее коричнево-желтая капля, но тут же исчезла. «О!», -о, -о! — Серега боялся произнести это слово. «Нет, это не просто головастики». С каким-то опустошенно горестным видом возразил ему конюх. «Это супера!» «Я думаю, Серёжа, они серебристых сожрали, а когда есть стало нечего, перекинулись на уголь. Наверное, и нефть жрут». После некоторого раздумья добавил он растерянным. Не говоря худого слова, Серега растернул ширинку и начал злох листать струями направо и налево. Эффект был шеломляющим. Уголь пожелтел от потревоженных головастиков. Это были те самые супера, которых еще несколько минут назад так искал Серега. Но вместо радости лицо последнего выражало растерянность и тревогу. 18 -е. Апокалипсис И был свет, и земля содрогнулась. На улицах Медведихи был полно народу. Тащили нехитрый скарб, со слезами оглядывались на родные дома и уходили навсегда. Многие задерживались у телеграфного столба. В последнее время он стал достопримечательностью деревни, и жители трогательно с ним прощались. Столб играл вальс на сопках Маньчжурии, марш прощания славянки, врагу не сдается наш гордый варяг и прочая мелодия. В перерывах между музыкой он душевно напутствовал односельчан. «Простите меня, братцы, если что, не помните зла». Хорошего было больше. Его обнимали, целовали, А столб продолжал разрывать сердца. «Чую, братцы, не увидимся более, Не поминайте лихом. Многие тихо плакали. Все рухнуло в одночасье. Супера стремительно пожирали Запасы солнечной энергии на планете. Как средство от серебристых головастиков, Заботливой рукой они были помещены во все мыслимые нефтяные резервуары и одновременно начали свою страшную работу. Почему это произошло, никто не знал. Объясняли мутациями, космическими излучениями, объясняли чем угодно, не находя объяснений. Впрочем, все понимали, что это было уже и неважно. Рок давлел над миром. Черная туча, которая еще совсем недавно казалась, прошла стороной, теперь надвинулась вплотную. К вечеру в деревне не осталось ни одной души. На пустынных улицах валялись рваные газеты, цветные тряпки, потерянные башмаки, ветер листал брошенную книгу, телеграфный столб играл реквием Бетховена. Вечер выдался ясный и теплый. Солнце мягко освещало предзакатные облака. Легкий ветерок шелестел, листво листвой шмели гудя облетали цветы и ссорились с пчелами из-за нектара. Все было как всегда, ничто не предвещало беды, когда яркая ослепительная вспышка сожгла полумрак и тени, и не стало ничего. Один неземной, всеуничтожающий свет. Горизонты заходили и необычайно раздвинулись. Земля содрогнулась от боли. Эта дрожь передалась людям и вселила в них леденящий ужас. Они пали ниц, иные молились, иные стенали, иные проклинали мать давшую им жизнь. Это пришла война. 15-е. Беседа третья. Умных и многоинтеллигентных людей, протекающая в несколько стесненных условиях и прерванная самым неожиданным образом. О даунятах. «Оплавленные камни». Искореженный дьявольской силой металл. Огромные язвы воронки, обезобразившие тело планеты. Земля, изнасилованная войной, лежала, покорная и бессильная, седая от ядерного пепла. За победу Лев Абрамч поднял граненый слегка наполненный водкой стакан. «Вам в морду сейчас дать или потом?» мрачно взглянул на него отец Серафим. В лесочке, чудом уцелевшим после ядерного апокалипсиса, заседала прежняя компания. Отец Серафим, отставной профессор Солнышкин, а также Петр Петрович Лихобабенко и Лев Абрамович Кеннис. Как они снова оказались вместе, никто доподлинно не знал. Война смеялась над людьми, то разбрасывая их далеко друг от друга, то собирая вместе точно порывистый осенний ветер, опавшую листву. «Да ладно уж вам, сразу в морду!» — возразил батюшке Петр Петрович Лихобабенко. «Ну, сказал человек не подумавши. возьмите лучше огурчик, Лев Абрамович, закусить. «Благодарствуйте!» Несколько на старинный манер поблагодарил Кенис и со смаком раскусил огурец. Наверное, это ваши, Николай Иванович, огурчики. Как они великолепно хрустят. Его-то его вдруг за Солнышкина, откликнулся отец Серафим. Но только не огурчики. И мрачно посмотрев на Кениса, добавил. Пепел стряхни, да уненок. Это он хрустит. Лев Абрамович посмотрел на ядерный пепел, который не удосужился обтереть Лихобабенко, и бросил огурец на землю. «Огурцы мои. К пеплу отношения не имею», — обидчиво поджал губы профессор. Отец Серафим запальчиво открыл рот для достойного ответа, но в это время завизжал Кеннис. «А почему это, батюшку, вы меня дауненком обозвали?» «Дауненок», — подтвердил отец Серафим. «Обавы дауняты, и ты, и ты!» Толстый палец бывшего военного летчика поочередно воткнулся в Кенниса и Солнышкина. «Жили б в спарте, я б вас, даунят, со скалы бросал». И после некоторого раздумья добавил Во младенчестве Правильно Заорал так, что Все вздрогнули Втихаря пропустивший пару стаканчиков Петр Петрович Отменить баракамеры И презервативы А то, что человек создан Для полета, как птица Для счастья Куда он к черту полетит Если его в баракамере выходили И он еле ползы. «Барокамеру это положим, понятно», — осторожно отозвался Николай Иванович. «А презерватива-то зачем?» «А притом, почему-то на злой шепот перешел отец Серафим, чтобы все было натурально. Заболел — подыхай, забеременела, рожай. А всех ученых в клетку пускай там изобретают», — не совсем понятно заключил мысль своего приятеля Петр Петрович Тихо икнув. Да вы все идиоты, пробормотал не менее пьяный, чем его субтулиники Кеннис. А ты умный, взял батюшка. Эван, что такие, как ты, умные, наворотили. Рукой лопаты он сгреб радиоактивный пепел, намереваясь поднести его к носу Лева Абрамовича. Но тот успел уклониться. И как-то само собой получилось, что... Черная серая грязь, предназначенная для Кенниса, обляпала физиономию сидевшего рядом профессора Солнышкина. Николай Иванович сжался в комок, как от боли лицо его исказилось судорогой. Слезы, одна за другой, заструились из глаз. Отец Серафим затих и, виновато, отведя взгляд, забормотал извинения. Однако Солнышкин его не слушал. Размазывая по щекам пепел, он тихо всхлипывал, как незаслуженно обиженный ребенок. Никто не знал, как долго бы это продолжалось, но тут лихобабенко издал крик, означавший крайнее удивление. Рука Петра Петровича простиралась вверх. Смотрите, словно говорил весь его вид. Все невольно подняли головы. Гигантская, хорошо пропеченная баранка обручем сдавила лазурное небо. Баранка была густо обсыпана маком и своими размерами производила впечатление ошеломляющее, граничащее с умопомешательством. Друзья, позабыв обиды и ссоры, смотрели на нее, затаив дыхание. Они чего-то ожидали, чего-то необыкновенного и удивительного, что сейчас непременно должно было произойти. И вот! В бесконечной дали, почти у самого горизонта, одно маковое зернышко пропало, и вместо него появился маленький, смешной человечек. Человечек был одет крайне необычно и очень напоминал клоуна, сошедшего с цирковой арены. Нелепые башмаки с ярко-красными набалдашниками-носками, казалось, излучали свет. Такими же яркими были огромные желтые клеши с беспорядочно рассыпанными по ним пятнами отдавленной клубники. На полосатой матросской тельняшке кричал и бесновался красками широчайший обезьяно-пальмовый галстук. Человечек в ярко-клоунском наряде находился очень далеко. Трудно было даже на глаз определить расстояние, отделявшее его от невольных зрителей. Но каждая деталь одежды, каждая черточка лица – были настолько хорошо различимы, что Кеннис, нисколько не сомневаясь, ошеломленно прошептал «Ермола Степанович!» Пендель с невероятной высоты посмотрел на Льва Абрамовича и доброжелательно улыбнулся. «Кажется, он не один!» Забыв о своих обидах, профессор не мог отвести от баранки зачарованного взгляда. Действительно, оглянувшись вокруг, можно было увидеть сотни и тысячи доброжелательно улыбающихся пенделей. Повинуясь какому-то таинственному сигналу, они все как один вдруг зашагали по невидимым лестницам вниз. Следом за ними из баранки появлялись все новые и новые пендели. Скоро уже шеренги Ермолай Степанчий, не сходили на землю точно к тому месту, где в полном изумлении застыли вскочившие на ноги приятели. «Остается долить водку», — прачто констатировал отец Серафим. «Думаю, нам крышка». Возражение не последовало. Все расселись вокруг костра и, стараясь не смотреть вверх, выпили сначала по первой, потом по второй и затем по третьей. Когда же после пятой или шестой рюмки Петр Петрович не выдержал и как бы случайно взглянул на небосвод, то чисто сердечно признался, по-моему, нам пить вообще не надо. Чем больше пьем, тем больше трезвеем. Устремив свои взгляды значительно выше горизонта, собутыльники убедились, что Петр Петрович бесконечно прав прав. Еще совсем недавно радовавшая своей чистотой небесная лазурь теперь была наглухо закрыта свинцовыми облаками. Никакой баранки и вылезающих из нее множество пенделей не было видно и в помине. Ночь прошла. На удивление спокойно. Друзья безмятежно спали. Утро выдалось ясным и тёплым, как будто ничего не было и вселенская катастрофа всем приснилась. Во время завтрака выяснилось, что Лев Абрамч исчез. Искать не стали. Полагая, что, обидевшись на отца Серафима, он ушел ненадолго и скоро вернется. Но Кенис так и не вернулся. Ни в этот день, ни в следующий. Он пропал бесследно. Глава 20. «Пробуждение» Льва Абрамовича Кенниса весьма странное, как и многое в этой книге. Между тем потерявшийся Кеннис проснулся примерно в одно и то же время, что его друзья, но не возле костра, а в своей маленькой скромной квартирке, пребывая в полной уверенности, что никакой вселенской катастрофы вовсе не было и что ему, как всегда, в означное время, надлежит явиться на службу. Даже будучи директором огромной стройки, он так и не удосужился поменять свою малогабаритку на роскошные апартаменты. Слишком сильна была привязанность к ее простенькой планировки и как будто сросшейся с ней старинной еще доставшейся от деда мебель. Особенно Льву Абрамовичу нравилось, что окна его квартиры выходили на речку, причист камень, за которой раскинулся звонкий сосновый бор. Вот и сейчас Кеннис с наслаждением потянулся, так что хрустнула каждая косточка. Подошел к окну и отдернул занавеску. То, что он увидел, повергло его в оцепенение. Лев Абрамович, наверное, с минут смотрел в окно, не двигаясь и не произнося ни слова. Вместо речушки плечисто плечистой каменки и соснового бора за окном его квартиры расстилалось черное небо. Оно было не привычным бархатно-теплым, а пронзительно далеким, уходящим в бездну с острыми режущими глаз звездами. Кеннес, как автомат, двинулся к выходу, ведущему на лестничную площадку. Дверь была точно такая же, как и прежде, со знакомыми, почти родными царапинками и впадинками. Однако Лев Абрамович остановился в нерешительности. Он медлил ее открыть, страшась увидеть нечто еще более неожиданное, и неподающееся объяснению. Но дверь открылась сама собой. На пороге стоял Ермолай Степанович Пендель. Через дверной проем Кеннис узрел знакомую лестничную площадку с несколько облупившейся краской на стенах и выщербленной плиткой на полу. Лев Абрамович тут же ободрился и начал вспоминать, где он был вчера и сколько выпил, если сегодня ему грезит такие кошмары. «Как дела?» — Ермолай Степанович спросил он, стараясь казаться развязанным. «Во сколько у нас сегодня планерка?» Однако вместо привычного доклада о грядущей планерке Пендель вдруг встрепенулся, словно пламя, настигнутое порывом ветра, и произнес «Тебя ждут, о Великой!» И тут Кеннис с ужасом понял, что и Пендель какой-то не такой, что не осталось и следа от его клоунской расхлябанности, что даже голос Ермола Степанович теперь звучит как-то глухо, потусторонне, словно не принадлежа своему владельцу. В последней надежде, что его разыгрывают, Кеннис заглянул в глаза своему секретарю, надеясь увидеть в них насмешливость снисходительной искорки, но тут же отшатнулся. В глазах пенделя застыла ледяная бесконечность, такая же, как за окном квартиры Льва Абрамовича. Ермолай Степанович настежь распахнул дверь и маленькую прихожую залил голубоватый неземной свет. Не осознавая, что он делает, Кеннис сделал шаг вперед. За порогом его скромной квартиры не было привычной лестничной площадки, не было пола, в общем, ничего не было. Был только свет, льющийся ниоткуда и отовсюду. Лев Абрамыч вдруг увидел, что он стоит на некоем возвышении, сотканном из того же, всепроникающего голубого света. Далеко внизу более угадывались, чем виделись, тысячи и тысячи тонких полупрозрачных фигурок. Послышались звуки, одновременно напоминающие шерсть листвы, журчание ручья и пение птиц. Они сливались в удивительную мелодию, обнимающую все пространство. Сотканные из нежных лучей фигурки вытянулись еще более и, следуя чарующие музыки, стали двигаться медленно и плавно, словно фантастические водоросли под течением вечной реки. Лев Абрамыч Кеннис стоял на льющемся голубом потоке и ясно осознавал, что все происходящее внизу, грандиозное действие, прямо относится к нему. Это переполняло его множеством чувств, главными из которых были восторг и жутковатая гордость. Тем временем среди полускрытых, загадочной дымкой удлиненных силуэтов произошло легкое движение. Колеблющиеся в такт музыки фигурки вытягивались вереницей и без каких-либо видимых усилий поднимались к голубому потоку, на котором стоял Кенис. Они проплывали мимо Льва Абрамча, И, вырывая невидимые сердца, возлагали к его стопам пригоршни трепещущего света. Свет давал теплоту и радость. Радость переходила в непостижимую разумом огромную мощь. Кеннис чувствовал, что он перестает быть человеком, становится кем-то иным, сильным и властным, способным вершить судьбы мира. Слезы сами текли из его глаз. Это были слезы благодарности к этим, пока неведомым для него, но ставшим уже близкими существам, отдающим ему часть себя, часть своей энергии, силы и любви. Поток иссякал. Вот уже последний из долгого ряда приблизился к Кеннису. Но вместо того, чтобы передать Льву Абрамовичу трепещущий, дышащий энергией свет он посмотрел ему в глаза пронзительно и странно кенис успел признать в подошедшем пенделя и даже слегка приоткрыл рот для того чтобы что-то сказать но не успел сон подобной смерти сразил его наповал 21. -е. Жертвоприношение. Первое в жизни великого жреца и повелителя священного животного. Оглушительный рев, подобный реву огромного, входящего в гавань парохода, привел Льва Абрамчев в чувство. Он стоял на берегу безбрежного водного пространства. Тихие волны неспешно перебирали изумрудную гальку. За строконечными черно-красными скалами возвышалось горное плато, на котором колебались в фантастическом танце тысячи людей-водорослей. Трубный звук вновь сотряс воздух, и над водой показался бронзовый бивень. На берег с особой тяжелой грацией выкатился гигантской черной, как ночь, головастик. Кенис находился на узкой прибрежной полосе, зажатой между морем и неприступными скалами. Бежать было некуда, но страха не было в душе Льва Абрамовича. Он сделал шаг навстречу чудовищу, затем второй, третий, и не услышал, а скорее почувствовал восхищенный вздох Донесшаяся с плато, Кеннис прошел еще немного и остановился, так что острие бронзового бивня почти упиралось ему в грудь. Новый трепетный вздох пронесся над изумрудным берегом. Все замерло вокруг. Время остановилось. Легкая дрожь пробежала по телу Кенниса. Повинуясь таинственной силе, внушающей ему бесконечную уверенность в себе, Лев Абрамович протянул руку и, не колеблясь, положил ее на бивень. Кровь оросила бронзовое острие. Над агатовым гигантом взлетела и медленно растеклась окрест, щемящее сердце протяжная и заунывная мелодия. Так охотничий рок тоскует и плачет над поверженной ланью. От черно-красных утесов оторвались и двинулись по направлению к чудовищу двуногие тени. Это были люди, в страхе сросшиеся со скалами. Они зомбировано шагали в такт рвущей душу музыки. С фотографической точностью Кеннис представил себе, что сейчас произойдет. Но страшная картина, отпечатавшаяся в мозгу Ива Абрамча не произвела на него ни малейшего впечатления. Для этих людей, частью которых он являлся совсем недавно, в душе его царил лед и мрак. Вся любовь, на которую он был только способен, теперь была отдана черному чудовищу. Люди шли, как быки, на бой. И так же, как мясника, Льва Абрамовича совершенно не интересовала, что каждый из них кого-то «Любит и безумно, как он сам хочет жить». И подобно мяснику, подводящему жертву подразящий удар, Кеннис досадовал на то, что они шли несколько не так, как, по его мнению, следовало. Он поднял руку, и приговоренные изменили свой ход. Вперед вышли двое. Миловидная женщина с изможденным лицом вела за руку маленькую девочку. Они шли не спеша, как на прогулке. И только неправдоподобно расширенные глаза выказывали необычайность их душевного состояния. Вот они пересекли невидимую черту. Девочка упала на изумрудную гальку. Красная пена хлынула у нее изо рта. Глаза женщины ожили, сверкнули огнем, она повернулась к Кеннису пытаясь крикнуть что-то полное боли, ненависти и отчаяния, но слова захлебнулись кровью, движения исказились судорогой, она рухнула рядом с девочкой, извиваясь и разбрасывая зеленые камни. Один за другим люди покорно шли на заклание. Скоро уже весь берег был завален их телами. Они лежали тут и там в причудливых естественных позах. На фиолетово-черных лицах в лучах закатного солнца светилась алая полоса, Она рассекала черепа поверженных, следуя невидимому глазам, но страшному удару. Каждой клеткой своей плоти Кеннис чувствовал, как насыщается огромное животное, и это радовало его. Однако что-то беспокоило Льва Абрамча, Несколько раз он менял порядок подхода жертв, направляя на смерть, то одного человека, то сразу нескольких, но смутное чувство тревоги не покидало его. Кеннис сделал жест, означающий окончание церемонии, и, шагая по фиолетовым трупам, вплотную приблизился к гиганту. То, что он увидел, чрезвычайно огорчило его. Возле самого основания бивня бронзовыми буграми, выступающего над агатовой кожей, пучился большой синеватый нарост. Кеннис положил ладонь на рыхлую Колос вздохнул. колос вздрогнул и замер. Несколько мгновений Лев Абрамович колебался. Его сдерживала боязнь причинить боль этому близкому для него существу. Наконец он вонзил пальцы в синеватую коросту гигант сжался стальной пружины. Глухой стон сотряс его тело. Кеннис отшатнулся. Волна зловония ударила ему в лицо. Белые, величиной спалец черви падали и извивались на бронзовом бивне. Едва преодолевая себя, Лев Абрамович обдирал запекшейся гной. Его мутило, но Несмотря на это, он очень осторожно вытаскивал впившихся в воспаленную плоть червей, понимая, что каждое его движение причиняет огромному существу неизъяснимое страдание. Едва последний червь был раздавлен, как в глазах Льва Абрамча померкло. Он пошатнулся и почувствовал, что падает. Бронзовый бивень подхватил щуплое тело и высоко взметнул его. Когда Кенис, Открыл глаза, перед ним расстилалась бесконечная синева. Он лежал навзничь и ясно ощущал биение могучего сердца. Оно быстро наполняло его энергией. Кенис встал во весь рост и с высоты, горой поднимающегося над водной гладью колосса, увидел вокруг себя безбрежный, удивительно спокойный океан. Волна неизъяснимой радости — захлестнула Льва Абрамович. Он запрокинул голову и закричал что-то звонкое, счастливое, радостное. Его крик плавно перелился в трубный рев гигантского животного и далеко раскатился по безбрежному водному пространству. Кеннис понял, вся мощь этого существа теперь покорна ему. Гордость переполняла его. Но это не была гордость человека. Отныне он принадлежал другой общности, великой общности, которая доверила ему быть своим верховным жрецом, повелителем священного животного. Глава 22. Встреча нечаянная и нерадостная. Над тремя толстыми лисинами, сложенными сибирским костром, вил сизый дымок. Петр Петрович Лиховабенко и отец Серафим деревянными ложками хлебали наваристую уху прямо из котелка. Уха получилась знатная, и они никак не могли ею насытиться. Профессор Солнышкин уже отужинал, и теперь, как ребенок, играл со своими карманными часами. Он только что починил их подручными средствами и был весьма доволен своей работой. Предзакатное солнце освещало эту почти идиллическую картину. Казалось, изрядно уставшие от житейских забот люди с удовольствием отдыхают на природе. Но это было далеко не так. После таинственного исчезновения льва Брамчкиниса, друзья, не сговариваясь, тут же решили уходить. Они собрали нехитрые пожитки и пошли туда, где, по словам Петра Петровича, лес был погуще, а болот поглубже. Они шли несколько дней, пока не забрались в какую-то чищебу, в которую, пожалуй, действительно никогда не ступала нога человека. Здесь они и решили остановиться вырыли землянку и потихоньку зажили. Благо, лето было в разгаре, грибов и ягод хватало, а совсем рядом раскинулось маленькое озеро, в котором водились плотва, окунь и даже щука. За рыбалкой и беседами у костра пролетали дни. От занятий с часами профессор Солнышкин был отвлечен тихим, но явственным шорохом. Он поднял голову и увидел что-то Маленькое и прозрачное, маячившее у него перед глазами. Полагая, что это комар или нечто подобное, Николай Иванович взмахнул рукой, пытаясь уловить насекомое. Однако оно не улавливалось, а продолжало оставаться на месте, издавая странно шелестящие звуки. Тогда Солнышкин принялся внимательнейшим образом разглядывать наглеца. И тут произошло нечто непонятное. Нахальное насекомое, продолжая также шелестеть, во мгновение око увеличилось в размерах и достигло величины небольшого грузовика. Это было полупрозрачное, замкнутое в виде сплющенной сферы пространства. Сквозь него свободно просматривались не только ветви и листья деревьев, но даже и перистые облака. На секунду исходящий от сферы шорох усилился Отец Серафим с Петром Петровичем уже хлебали уху из мятого котелка в замкнутом сферическом пространстве, а Николай Иванович, слегка приподнявшись, с изумлением озирался по сторонам. Посмотреть, правда, было на что. Сфера быстро набирала высоту, и сверху все более и более открывался прекрасный вид на окрестности. Отец Серафим оторвался от ухи, не торопясь огляделся и спокойно как будто все происходящее ни в коей мере не было для него неожиданностью, сказал «Летим». Помолчал немного и добавил «Петр Петрович, посмотрите, как красиво вокруг». «Этого я что-то не замечаю», — растерянно отозвался напрочь лишенный чувства прекрасного лихобабенка. Забыв о еде, он положил ложку рядом с собой, Та, не задерживаясь в пределах прозрачной оболочки, полетела вниз. Вслед за ней закувыркалась еще одна ложка и, расплескивая остатки ухи алюминиевый котелок. Необычный летательный аппарат двигался чрезвычайно медленно, и друзья вдовольно смотрелись на выгоревшие леса. Когда же они достигли границ Медведихи, то и вовсе, казалось, застыли на месте. Звуки свободно доходили до невольных путешественников, но вокруг царила кладбищенская тишина, нарушаемая только скрипом сорванного взрывом рекламного щита. Со щита улыбалась стройная женщина. Ее красивые бедра плотно облегали элегантные трусики в стиле касатик. Одна нога женщины была до черноты выжжена беспощадным огнем. Вместо лица со щита смотрела жутковатая маска с глазами-волдырями, которые вместе с обаятельной улыбкой производили впечатление упившегося кровью упыря. Неподалеку от рекламного щита на полуразрушенной стене навечно застыли две тени в милицейских фуражках. Это были заживо испарившиеся от ядерного взрыва однояйцовые братья Бордельеровы, в порыве служебного долга, не пожелавшие покинуть Медведев. Они охраняли от побега мистера Хитроу, напрочь расплющенного рухнувшим в тюремный подвал железобетонным перекрытием. Далее виднелись остатки телеграфного столба. Уже полыхая с моряным факелом, он продолжал играть реквием. Только звуки становились все более резкими и отрывистыми напоминающими крики боли. Музыка стихла только тогда, когда перегоревший столб надломленно склонился в сторону дома Лумумба Ивановича Сивоглазова. Возможно, он просил прощения за мелкие ссоры и обиды, причиненные своему соседу. Но прощать его было уже некому. Лумумба Иванович из-за бараньего упрямства, также не покинувший Медведиху, был в собственном доме застигнут всепожирающим светом и заживо предан огненному погребению. Сожженная и разрушенная деревня медленно проплывала перед глазами трех медведищинцев. Многое не зналось, но от того, что виделось, болью сжимались их сердца. «Боже, как это мы еще живы!» невольно вырвалось у Лихобабенко, когда он смотрел на испепеленные войной родные дома. Никто не отвечал Петру Петровичу, до да он этого и не ожидал. Занятые невеселыми мыслями собеседники не заметили, как прозрачная сфера стала быстро снижаться. Неожиданно для себя они оказались на земле, совершенно свободными, как будто не были доставлены призрачным летательным аппаратом, а сами приплыли сюда по воздуху. Николай Иванович машинально взглянул на часы, которые до сих пор держал в раскрытой ладони и оторопел. Суетливо бегущая секундная стрелка за время их перелета едва отклонилась. Часовая и минутная, казалось, застыли на месте. Путешествие, которое, как они считали, длилось несколько часов, было почти мгновенным. Друзья стояли на странно-зеленой гальке И все еще не понимая, что с ними происходит, настороженно озирались вокруг. Они находились возле гряды красно-черных скал, стеной окаймляющих изумрудное морское побережье. Неподалеку от них виднелись застывшие возле утесов люди. «Смотрите, кто это?» Николай Иванович Солнишкин показывал пальцем в сторону моря. Там у самой кромки прибоя прислонился к красному утесу Маленький щуплый человечек. Он был одет в пиджачок с куцами рукавами и брюки дудочкой, несколько вытянутые в коленях. Человечек пристально вглядывался в морскую даль. «Это Лев Абрамович!» — с радостной уверенностью произнес Лихобабенко. «Наверное, гуляет!» «Лев Абрамович!» — закричал Петр Петрович. «Идите сюда!» Он сделал несколько шагов по направлению к человечку и в недоумении остановился. — Что это? Я дальше не могу. Здесь какая-то стена. Ее не видно, а не пройти. — Да успокойся ты! — неожиданно рявкнул на него отец Серафим. — Я думаю, о нас скоро позаботится. Могучий рев заглушил последние его слова. Окатив Льва Абрамовича потоками радужных брызг, На берегу воздвиглась Агатовая гора. Друзья окаменели. Заунывно-печальная песня разлилась окрест. крест. Кеннис поднял руку, и первая группа обреченных двинулась к чудовищу. Смерть их была короткой и ужасной. Вслед за ними пошли другие. Затем еще и еще вскоре все побережье было усеяно, фиолетовыми трупами. «Ну, вот, братцы, скоро и наш черед!» выдохнул отец Серафим. «Какую фиговину придумал наш друг Лев Абрамович! Жаль, я ему в свое время морду не набил, а ведь собирался!» Ответом ему было молчание. Петр Петрович Лихобабенко застыл столбом, с тоской глядя на закатно-пурпурные облака. Николай Иванович судорожно сжался и, всхлипывая, ронял слезы на зеленую гальку. Вновь сладко-печально заплакала зовущая песня. Она тосковала и просила прощения, точно говоря, что все на свете бренно, и все равно рано или поздно придет скорбный час. Помимо своей воли трое друзей выпрямились, вытянулись струной. Настал их черед. Они медленно зашагали навстречу смерти. Петр Петрович Лихобабенко шел, глядя перед собой сурово и непреклонно. Страшен был его вид. Чудилось, что не поздоровится тому, кто станет у него на пути. Но это был зрительный обман. Петр Петрович не видел ничего за пеленой окутавшего его дурмана и был сейчас беззащитнее малого ребенка. Николай Иванович тихо плакал и едва держался на ногах. Если бы не неведомая сила, толкавшая его вперед, он наверняка бы рухнул на зеленые камни. Только отец Серафим еще сознавал себя. Его осмысленный, ничего хорошего, не предвещающий взгляд был направлен на спокойно стоящего Кенниса. Лев Абрамович отрешенно смотрел вдаль, когда, Направляемые гибельным путем друзья Приблизились к нему вплотную Крупная дрожь пробежала по телу отца Серафима Огромным усилием воли он заставил себя остановиться Взглянул в глаза Кенису И во всю мощь своей луженой глотки Заревел «Ну, сволочь! Сейчас посмотрим Кто ты? Уже дьявол или еще человек?» С этими словами преодолевая сковывающую ее нечеловеческую силу, рука отца Серафима с судорожными рывками очертила в воздухе крест. Дико или крик, исторнутый отцом Серафимом, его горящие глаза или крестное знамение, но что-то пронзило Льва Абрамовича. Он дернулся, как от удара и обмяк. Взгляд его изотрешенно-неземного быстро становился осмысленным. Какое-то время он смотрел на бывших своих товарищей, которых чуть было не отправил на смерть, словно не понимая, что с ним происходит. Затем глаза его заскользили по Агатовому чудовищу и разбросанным тут и там фиолетовым трупом. Лицо Льва Абрамовича исказилось болью. Он присел на корточки, обхватил голову руками и закричал тонко и жалобно, как заяц, в которого вонзил острые когти хищный коршун. Музыка прервалась. Все смешалось на берегу. Люди с ужасом смерти в глазах беспорядочно метались по хрустящей гальке. Они ударялись о невидимые стены, падали и снова вставали, кидались на скалы и срывались. Церемония жертвоприношения была прервана». Глава 23. Жертвоприношение. Последнее в жизни Льва Абрамыча Кенниса. Лев Абрамович Кеннис шел по центральной улице Медведихи и лучезарно улыбался теплому солнышку. В правой руке у него была кинолента с новой комедией. Он душевно здоровался с односельчанами, «Здравствуйте, Лев Абрамович, как вы поживаете?» Весело щебетала сидящая на лавочке девичья компания. «Хорошо», — отвечал Кеннис, приветливо улыбаясь. «А что вы несете?» — продолжали допытываться милые девушки. «Это новая кинокомедия, очень смешная», — говорил Кеннис и довольный шел дальше. «Доброго здоровья, Лев Абрамович», — окликали Кеннис братья Бродельеровы. «Мы тоже придем смотреть кино. Приходите, буду очень рад», — кланялся Кеннис с братьям. Лев Абрамович слышался с другой стороны улицы голос Петра Петровича Лихобабенко. «Вы будете вечером у Николая Ивановича? Мы с отцом Серафимом собираемся. К сожалению, не смогу, Петр Петрович!» сокрушенно разводил руками Кеннис. «Сегодня я показываю вот эту комедию». Он протянул Лихобабенко киноленту и улыбнулся улыбкой законченного идиота. Лев Абрамович шел по разрушенной взрывом и сожженной медведей. Ночь была на излете. Вместо ласкового солнца на небосводе застыла полная луна. Она мертвенным светом заливала обгорелые останки домов, красиво серебрила в одночасье посидевшую голову Кенниса. В руке Лев Абрамович держал не веселую киноленту, а бельевую веревку с неумело завязанной петлей удавкой. После памятной встречи с отцом Серафимом Кенис, как и прежде, оказался в своей квартирке, однако спалось льву Абрамчу крайне плохо. Он беспокойно ворочался сбоку на бок, постоянно поглядывая на часы. Кенис боялся опоздать в дом культуры, где, согласно расклеенным афишам, должен был показывать новую кинокомедию. На улицу он вышел в прекрасном настроении, нисколько не удивляясь, странному солнечному свету, более напоминающему лунной. По дороге он здоровался с односельчанами, вызванными из небытия его воспаленным воображением. За девушек он принял несколько обгорелых досок, чудом уцелевших во вселенском пожаре. Испарившиеся братья Бродельеровы предстали перед ним на стене навечно запечатленными всеуничтожающим светом. Петра Петровича Лихобабенко Кенис признал в обгоревшим обгоревшем обломке переломившегося пополам телеграфного столба. Лев Абрамч шел твердым шагом, будучи вполне уверенным в том, что он направляется к дому культуры, но безумные глаза его вели в обугленный бор, стволы которого чернели за пречисто каменкой. Не обращая внимания на обжигающую холодную воду, Кеннис перешел речку вброд, приладил к обожженному огнем, но прочному суку веревку, полагая, что вставляет кинопленку в аппарат. Оставалось пустяшное дело. Для того, чтобы начался киносеанс, нужно было просто передвинуть рычажок, что Лев Абрамович и сделал. Он легнул ножкой, большой чурбан, на котором стоял. Чурбан дрогнул, покачнулся и неловко повалился на бок. Черные сосны угрюмо смотрели веселый фильм. Когда картина закончилась, не было слышно аплодисментов и смеха. В зрительном зале, укрытом мрачным небосводом, царило гробовое молчание комедия не удалась. Но Льву Абрамочу не суждено было это узнать. Жертвоприношение, совершенное в мертвом лесу, было для него последним. 24. -е. Слово Ермолая Степановича Пенделя, которому он остался верен. Утро было свежим и росным. Потоки молодого золотистого света ласкали землю и земля в благодарность за ласку дарила на рождающемуся дню цветы, удивительные, яркие. Красочным пинком цветы окружали одиноко стоящий храм. Тихое, умиротворяющее пение доносилось из него. Оно постепенно разрасталось, заполняя пространство серебряных сводов. В плавный поток хора Плелась струя чистого, звонкого, но печального голос. Тоскуя, он вознесся к вершинам храма, оттолкнулся от них горным эхом и помчался далеко-далеко над девственными лесами, над хрустально-прозрачными реками и озерами. Голос пел, страдал и прощался с деревьями и травами, зверями и птицами, Он прощался с ними, благословляя их на жизнь. Все мощнее, все ярче, звучал живой поток солнца. Услышав его в храме, засветилась радуга, загорелась симфонией красок и превратилась в огромный трон, сияющий тысячами самоцветов. На троне, шаг за шагом, высветилась. Маленькая человеческая фигурка. С золотом засиял большой лоб мыслителя. Показались глаза, скорбные, но всепонимающие и добрые. Блаженная улыбка осветила отрешенное лицо. В пиджачке с куцами рукавами и в дудочкой на троне сгорбился застывший в золоте Лев абрамчик Это был его храм, храм, в котором он теперь жил. Ермолай Степан Шпендель сдержал свое слово. Заведующий сельским домом культуры, директор огромной стройки и, наконец, висельник-самоубийца, стал богом неведомых Разумных, сменивших на земле людей, покровителем, наложивших на себя руки несчастных. Прозвучала аудиозапись книги Владимира Малиновского «Касатик». Режиссер Владимир Тихомиров. Студия «Кузница».